Чувства гибнут, когда швыряешься именно ветер. А, -а, -а сказала Флер, ну, да хранит вас Бог, как говорится, и привет, Джону. Я пригласила бы их к завтраку. Но ведь вы уезжаете в Вонсдон Послезавтра». В круглом зеркальце Флер увидела, что маска на ее лице стала совсем проницаемой, и повернулась к двери.